Глава 29. Шли мы не так уж долго. До лестницы и вниз к одному из тренировочных залов. Кадеты, исключая две пары караульных, были на занятиях, и мы не встретили никого. Лишь когда монах открыл дверь и подвинулся, предлагая Ерсу войти, я поняла, куда именно заходит рыжий. В этом зале мы отрабатывали заклинания боевой магии. На стенах стояла мощнейшая защита. «Ловушка. Даже если Ер сочнется и ленится в бой, если применит всю возможную магию, в школе об этом не узнают. Системы оповещения не сработают, а если учесть странное состояние караульных и магистра Остриса, то вообще не ясно, чего ждать». Я дернулась, понимая, что на этом все. Нужно бежать, позвать хоть какую-нибудь помощь. Но тут монах повернулся и взглянул на меня с насмешкой. Нас разделяло шагов тридцать. Однако его голос прозвучал очень отчетливо. «Хорошо, что ты за нами увязалась. Преждевременно, но хорошо». Мужчина указал на распахнутую дверь, и драконья часть меня зарычала. Тот самый шершавый комок превратился в вощеренную злющую тварь. А я вдруг поняла, что все это время шла за монахом не совсем добровольно. Меня словно чем-то подманивали. Воздействовали, но не так сильно, как на Ерса. Вероятно, они просто не могли воздействовать сильней. Теперь фанатик предложил войти в тренировочный зал, и звериная часть меня щерилась пуще прежнего. Но я подчинилась. Медленно, с трудом переставляя, словно налитые свинцом ноги, против воли я двигалась вперед. «Упрямая». Прокомментировал монах без эмоций. Когда я поравнялась с ним, очутившись напротив проема, последовал жесткий удар в спину. Миг, и я пролетела несколько метров. Успела заметить Ерса, спокойного, неподвижного, с затуманенными глазами. Заметила и второго фанатика. Военные не ошиблись, когда докладывали о пересечении границы двумя представителями монастыря Мэрмис. Свидетельница из Джормсфорта, о которой рассказывал Эрвин, тоже была права. При моем появлении брови второго приподнялись, и на этом все. Дверь захлопнулась. «Блокируй», — сказал удивленный первому. Я развернулась, чтобы увидеть летящий в дверь сверкающий кинжал. Впрочем, нет, не кинжал. Обломок некоего кристалла. И было в этом кристалле нечто странное, но жутко знакомое. этакий едва уловимый след. «Стоп! А это случайно не... энергия из-под пространства?» Выдохнула я. Кинжал вонзился в дверь, зал озарила тусклая вспышка. На долю секунды на стенах, потолке, полу и той самой двери проступили узоры магических плетений. Это точно было некое вмешательство в защиту, но... Девушкам, сохранившим магический дар и находящимся на домашнем обучении, таких сложностей не объясняют. А здесь, в высшей военной школе, мы до защиты такого уровня еще не добрались. «Что вы сделали?» — спросила я. «И как? Откуда у вас такой кристалл?» На меня тоже посмотрели удивленно. Все, кроме Ерса. Тот остался неподвижен и глух. То, что такие, как ты, видят энергию под пространство, не новость. Наконец, сказал монах, стоявший у двери. Но трещины и разрывы — большая редкость. Сама энергия в чистом виде тоже. А ты не просто увидела, но смогла опознать. Как? Вместо ответа я повела плечами, дабы убедиться, что тело подчиняется. Оно действительно слушалось, но надолго ли? «Как?» — спокойно повторил убийца. Он был каким-то безликим, как и второй прислужник. Я решила, что можно и ответить, дабы потянуть время, но другой перебил. «Все просто. Ей помогал здешний дух». При упоминании янтарчика я дернулась о первой. — Тогда понятно. Лишнее подтверждение. — Она очень опасна. Второй убежденно кивнул. Внутри зарычала и забилась неистово, и словно в ответ на это рычание... — Сеть! — приказал первый. Он сказал, а второй предельно метко бросил в мою сторону какую-то штуку. Будь я в обычном состоянии, без этой неприятной слабости точно бы увернулась. Да и сейчас. Я дернулась, почти отскочила, но что-то ударило в плечо. Перед глазами потемнело. Я ощутила тупую боль, которая сжала кольцами. А потом меня качнуло, я рухнула на шершавый камень пола. Внутри случился настоящий взрыв. Драконья часть меня взбесилась, а второй фанатик вдруг вскинул руки и воскликнул. «Мы не причиняем тебе вреда. Ты в безопасности». «Что, простите? Это он кому?» Сущность продолжила рычать, а монах повторил с нажимом. «Ты сейчас...» Это «сейчас» он подчеркнул. «В безопасности. Тебе никто не причинит вреда. Прозвучало так, словно фанатик сам в это верит. Абсурдная ситуация, бредовая, но следующая реплика первого многое объяснила. Правильно. До тех пор, пока ей ничего не грозит, ее избранник не почувствует. Мы будем убивать ее в самый последний момент. Убивать? Я ощутила прилив злости, смешанной с паникой. «Меня собираются убивать, но прямо сейчас у монахов нет такого намерения, поэтому Эрвин не придет?» «Я правильно поняла?» «Ерс!» — воскликнула я. Опять дернулась и лишь теперь обратила внимание, что сжимающая кольцами боль — это странная, словно сотканная из чистой силы веревка. Она обвивалась и словно шевелилась и на ней не было узлов. «Не надо кричать и не надо биться», сказал первый, отходя от двери и приближаясь ко мне. Он приподнял мое совсем обессилившее тело и потащил в сторону к стенке. Визжащий кокон посреди зала убийцам чем-то мешал. «Бесполезно», продолжил монах. «Эти путы способны выдержать десять таких, как ты». Заодно они сдерживают трансформацию и магию. Поэтому на силу свою не надейся. Чем спокойнее будешь, тем безболезненней все пройдет. Я замерла. Мне потребовалось время, чтобы осознать. Вещи, о которых говорил фанатик, были невозможны. Нет путь, способных удержать дракона. Запрет на трансформацию тоже слишком серьезно. Я помню лабиринт, где Эрвин не смог превратиться полностью, но там были древние толстые стены, а тут какая-то веревка, нитка против горы. И отрава. Воплощенного дракона отравить невозможно. Но почему мне так плохо? И почему магистр Острис был как сонная муха? Что за вопиющие вещи происходят? Мир сошел с ума? Вы кто? — выдохнула я. — Что вы делаете? — Не говори, что не знаешь, — ровно произнес первый. Он отошел от меня, встал рядом со вторым, и так, что оба оказались напротив невменяемого Ерса. От их отделяло лишь несколько шагов. Я испытала острый прилив паники. — Убийцы. Мне известно, что они убийцы, но... «Вы убиваете только новорожденных драконов, а Ерс не дракон, он вообще человек!» На меня покосились презрительно. Второй вскинул руку, силой сжал пальцы, и мерцающая веревка впилась больнее. Одновременно с этим силы схлынули, ушли, словно вода, пролитая на песок. «Осторожнее», — сказал первый. Его голос прозвучал глухо, словно сквозь вату. Не причини слишком много боли. Боль он тоже почует. А я не хочу драться со зрелым злым драконом. Перед нами не ставили такой задачи. Пауза и ответ. Убить самца будет милосердно. Без нее он все равно не выживет. Мы не успеем взять его в человеческой ипостаси. И у нас нет третьей сети». Они помолчали, и мой обидчик кивнул. Я хотела сказать, осыпать их ругательствами, проклятиями, злыми словами. Но сил не осталось. Силы просто кончились. Единственное, на что меня охватило. Иер, сочнись. Рыжий он не ответил, но повел головой. Потом дернул плечом и фыркнул. Кажется, ничего особенного, совсем мелочь. Но фанатики вдруг напряглись, и первый сказал «Давай быстрей». Его подельник кивнул и извлек из рукава коричневой хламиды некий свиток. Развернул и зачитал почти торжественно, хоть и хмуро. «Приговор!» Я лежала на полу тренировочного зала в абсолютном бессилии. Где-то глубоко внутри рычала драконья сущность. Мысли путались, тело била мелкая дрожь. Пропитанная какой-то странной магией веревка давила. Вдобавок меня подташнивало. Но самым шокирующим было другое. Слова, которые произносил фанатик. Они звучали, звучали и не укладывались в голове. Приговор. Как ни парадоксально он был подробным словно этим двоим было важно донести до невменяемого Ерса каждую деталь. Начиналось все словами о том, что братья действуют от лица монастыря Мармис и во благо самого нашего мира, мол, если они не вмешаются, случится крах. Дальше упоминался некий великий оракул, и сообщалось, что нынешний случай уникален, единственный в истории что с великим прискорбием братья из древля уничтожают тех из воплощенных, чья драконья сущность представляет колоссальную опасность для всех. Приговор всегда осуществляется после слияния, дабы уничтожить не столько носителя, сколько дракона. Но ситуация с Ерсом была иной. Наш оракул видел сущность, ждущую слияния с этим телом. — произнес монах. — Она не должна воплотиться. Сущность слишком опасна. Последствия, которые может повлечь воплощение, таковы, что мы вынуждены нарушить собственный обычай и убить носителя раньше, чем он соединится с драконом. — Может, повлечь? А может и не повлечь? Ерс снова дернул головой. — Видела я плохо? но, показалось, его взгляд начинает проясняться. Подумалось, и все-таки с помощью чего его держат? Ведь это не может быть один только чай. Тут рыжий потянул вперед руку, словно пытаясь чего-то коснуться, и монахи опять-таки не порадовались. — Ты приговорен, — произнес второй. Скорбно, но без тени жалости. — Ер, сочнись прошептала я. Кадет вскинул голову. Его ноздри хищно раздулись, а второй сказал первому. «Хватит! Действуй!» Я заледенела, понимая, что сейчас приговор приведут в исполнение. Рыжий умрет. На глаза упала алая пелена. Дракон внутри меня зарычал громче. Из горла вырвалось что-то совсем уж нечеловеческое. Я вдруг осознала что начинаю терять контроль. В голове вертелись обрывки слышанных фраз. «Монахи убивают не всех, а только опасных. Меня тоже уничтожат. А значит, и моя сущность несет угрозу». Сущность. Угроза. Ерс. Трансформация была заблокирована, но я ощутила, как на коже начинают проступать чешуйки. С горлом тоже что-то происходило. Я плохо понимала, что. Но в миг, когда первый фанатик извлек из рукавов два истине черных кинжала и метнул их в Рыжего, я выплюнула длинную струю пламени. Монахов не задело, но эта неожиданная вспышка помогла. Сам Ерс тоже дернулся, в результате удар получился несмертельным. Один из кинжалов прошел по касательной, споров только форменный китель. Другой вместо сердца вонзился в плечо. Второкурсник не закричал, но дернулся. Туман в его глазах начал развеиваться, а монах, читавший приговор, грязно ругнулся. Потом буквально выплюнул. «Женщина! Все испортила! Тварь!» Я зарычала злобно и с намеком. Знала, что Ерс сейчас очнется и ситуация изменится. Но фанатик метнул в парня горсть какого-то мерцающего порошка. Рыжий вдохнул порошок и рухнул. Упал на пол в неподвижности. Мой взгляд зафиксировался на рукояти кинжала и кровавом пятне, расцветающем на ткани кителя. Ярость, застилающая глаза, стала сильней. Я приложила усилия, чтобы растянуть веревку, и тут случилась новая странность. Вместо того, чтобы подойти и просто добить Ерса, фанатики зашипели, а первый решил. — Не удержим. Сначала она. — А с ним? — подельник кивнул на Ерса. — Оракул предупредил, что когда начнем убивать самку, обязательно объявится самец. Нам придется уходить. Мы не успеем казнить обоих. — Самец! Со злостью повторил первый. «Женщин нельзя подпускать к источникам. Дуры!» «Нельзя», — согласился второй. Но ну, с этим-то что делать?» Опять кивок на Ерса. «Мы не можем нарушить ритуал казни. Носителя заберем с собой». «Я хотела сказать...» ответить им злостью, плохими словами, чем угодно. Но в следующую секунду мой мир окончательно и бесповоротно изменился. Я цеплялась всеми способами, но все-таки утратила этот проклятый контроль. Вдох, и меня будто отбросило. Я словно ударилась о стену и сползла по ней на пол. Сознание было предельно четким. Только сделать я ничего не могла. Перешла в роль наблюдателя превратилась в эту крупицу разума, спрятанную внутри собственного тела. Где-то очень глубоко. Я закричала, но это было бесполезно. На первый план вышла зеленая, и драконица было плевать на все. Значит, подозрения верны. Наше слияние прошло не так, оно оказалось неполным, и все это время сущность таилась, дожидаясь возможности. «Здесь и сейчас я отдала слабину, именно поэтому зеленая взяла верх. Наблюдать отстраненно, но изнутри оказалось странно. Я видела и чувствовала, как мое тело пытается войти в трансформацию, как зеленая выпускает одну струю пламени за другой». «Да что же это?» — прошипел первый фанатик, отскакивая. Второй в это время тащил в сторону бесчувственного Ерса. «Рыжего заберут с собой» стучало в моей голове. «Его переправят в Мэрмис!» Обостренный драконий нюх улавливал миллиард запахов. В частичной трансформации, в которую все-таки вошло мое тело, зрение тоже стало другим. И драконица заметила то, чего не замечала я. В дальнем углу тренировочного зала лежал некий небольшой сверток, сияющий. Он состоял из той же веревки, что и мои путы. Этот сверток очень вяло шевелился, и возникла одна поразительная мысль. «Янтарчик!» — крикнула я, обращаясь к зеленой. «Послушай, там же янтарчик!» Пленение фанатиками янтарного духа многое бы объяснило. Даже не так. Не справься они с хранителем, то не смогли бы ничего. Они бы не сумели передвигаться по школе, оставаясь незамеченными. Не смогли устроить диверсию на кухне, опоив, ну, я так понимаю, что всю школу. Ведь даже преподам пусть те едят отдельно, готовят на той же самой кухне, где и нам. Будь хранитель на месте, в трезвом уме и добром здравии, он бы либо сам напал, либо сообщил Эрвину. Я похолодела, помня, что янтарчик, невзирая на излюбленный образ миниатюрного нахала, гораздо сильнее любого из нас. «Значит, если с ним справились, то уж нас как орехи пощелкают. Или...» «Тварь!» Взвизгнули рядом, и я отвлеклась на новую струю пламени, пущенную зеленой. И вот странность. Сейчас мне следовало опасаться фанатиков, а я вдруг прониклась ужасом от того, что творила драконья сущность. Просто, будучи здесь, внутри, в тесной связке, Я отлично понимала. Если мерцающая веревка порвется, польется кровь. Зеленая не пожелала услышать про янтарного духа. Судьба Ерса ее тоже не волновала. Она обезумела, в буквальном смысле озверела. Завелась так, что единственным ее стремлением стало убивать. Вот поэтому оракул тебя и отметил. Выдохнул с безопасного расстояния фанатик. Тот из них, кто накинул на меня эту сетку. Ты опасна. Твоя сущность слишком сильна и бесконтрольна. Дракон вне слияния и с плотью — это убийца всего живого. Хитрый и злой до такой степени, что избавляться нужно сразу, как только он перебрался в наш мир. Зеленая эти слова поняла и свирепо зарычала. «С иллюзией мы не успели», — бросил странную фразу первый. «Теперь, когда человек спит, она бесполезна». Фанатики переглянулись, и второй достал уже знакомый свиток. Кажется, это была другая бумага, но внешне похожая. Короткий вдох, и слово «приговор» прозвучало уже для меня.